Глава вторая. Для лучшего понимания истории жизни моей дорогой подруги Шарлотты Бронте, читателю следует познакомиться с весьма своеобразным характером людей, среди которых прошли ее ранние годы, и от которых и она, и ее сестры получили первые жизненные впечатления. Поэтому прежде чем продолжить свой труд биографа, Я представлю читателю общую характеристику населения Хауорта и близлежащей местности. Даже жители соседнего графства Ланкашир удивляются необыкновенной силе духа, которую выказывают йоркширцы и которая придает им весьма примечательные черты. Волевые качества сочетаются у них с редкой самодостаточностью придающий им вид столь независимый, что он способен даже отпугнуть приезжего. Слово «самодостаточность» я использую в расширительном смысле. Йоркширцы из области Уэстрайдинг, кажется, с рождения отмечены такой смышленностью, упрямством и силой воли, что каждый из здешних уроженцев полагается только на самого себя и никогда не надеется на помощь соседа. Те редкие случаи, когда кто-либо просил о такой помощи, порождали сомнения в ее целесообразности. Достигнув успеха, человек становился зависим от других и вынужден был переоценить свои собственные силы и энергию. Местные жители принадлежат к тем сообразительным, но недальновидным людям, которые с подозрением относятся ко всякому, Чья честность не является собой доказательством мудрости. Практические качества человека ценятся здесь очень высоко, но чужаков встречают подозрительно и ко всякой новизне относятся с недоверием, которое распространяется даже и на добродетели. Если добрые качества не дают немедленного практического результата, то их отвергают как негодные для этого мира, в котором нельзя ничего достичь без усилий и борьбы, особенно если это качество, относящиеся к размышлению, а не к действию. Страсти в душе Йоркширца сильны, и причины этого залегают очень глубоко. Однако эти страсти редко выплескиваются наружу грубых и диковатых местных жителей, Едва ли можно назвать любезными в обращении. Разговаривают они отрывисто, а их манера речи и выговор непривычному человеку, скорее всего, покажутся грубыми. Таковы черты их характера. Одни из них, по-видимому, обязаны своим появлением традициям вольности, присущей горцам, а также уединенности их края. Другие могут быть обусловлены их происхождением в древности от грубых скандинавов. Однако в то же время йоркширцы весьма восприимчивы и обладают чувством юмора. Всякий, кто решится поселиться среди них, должен быть готов к тому, что услышит про себя совсем нелесные, хотя и правдивые замечания, высказанные, как правило, уместны и ко времени. Пробудить чувства в них непросто, но если удается, эти чувства сохранятся надолго. Отсюда происходят такие качества, как крепость дружбы и верность своему господину. Чтобы узнать, в каких формах обычно проявляется последнее, достаточно перечитать те страницы грозового перевала, где говорится о герое по имени Джозеф. По тем же причинам в местных жителях развитая ворчливость, которая подчас перерастает в мизантропию, передающуюся от поколения к поколению. Я помню, как однажды мисс Бронте привела мне поговорку жителей Хаорта. «Храни камень в кармане семь лет, потом переверни его и храни еще семь лет. Пусть он будет у тебя всегда под рукой, на случай, если твой враг подойдет поближе». Когда же дело касается денег, жители Уэс райдинга превращаются в настоящих гончих. Мисс Бронте описала моему мужу забавный случай, наглядно показывающий эту тягу к богатству. Некий ее знакомый, мелкий фабрикант, занимался торговыми операциями, которые неизменно заканчивались удачно в результате чего он составил себе некоторое состояние. Этот человек уже давно прошел середину жизненного пути, когда ему взбрело в голову застраховаться. Не успел наш герой получить страховой полис, как вдруг заболел, причем настолько серьезно, что не возникало сомнений, через несколько дней наступит фатальный исход». Доктор не без колебаний открыл больному, что его положение безнадежно. «Ага!» – вскричал фабрикант, мигом обретая прежнюю энергию. «Значит, я сделаю этих страховщиков!» «О, я всегда был счастливчиком!» Здешний народ сообразителен и схватывает все на лету. «Набожен!» и настойчив в преследовании добрых целей, хотя способен и заблуждаться. Местные жители не слишком эмоциональны, у них нелегко вызвать дружеские или враждебные чувства, но если они кого-то полюбят или возненавидят, то заставить их изменить свое отношение бывает почти невозможно. Это сильные, В физическом и душевном отношении люди, одинаково способны и к добрым, и к злым поступкам. Шерстяные мануфактуры появились в этой области еще при Эдуарде Третьем. Принято считать, что в те времена сюда прибыла целая колония фламандцев, осевших в Уэстрайдинге и обучивших местных жителей тому, как можно использовать шерсть. Та смесь сельскохозяйственного и фабричного труда, которая заняла после этого господствующее положение в эстрайдинге и доминировала вплоть до самого последнего времени, выглядит очень привлекательно лишь за большой временной дистанции, оставляющей впечатление чего-то классического, пасторального, когда детали либо забылись, либо погребены в трудах ученых, из следующих – те немногие отдаленные уголки Англии, где еще сохраняются старинные обычаи. Картина, представляющая хозяйку дома и ее служанок, наматывающих шерсть на большие барабаны, в то время как хозяин пашет в поле или пасет свои стада на пурпурных вересковых пустошах, весьма поэтично и вызывает ностальгию. Но там, где подобные картины сохраняются в наши дни, мы слышим из уст живущих такой жизнью людей множество рассказов о деревенской грубости в сочетании с купеческой прижимистостью, о беспорядочности и беззакониях. Рассказов, мало что оставляющих от образов пастушеской простоты и невинности. Было бы большим преувеличением считать, что для той эпохи, память о которой все еще жива в Йоркшире, не подходили преобладавшие тогда формы общественного устройства, хотя мы и понимаем сейчас, что они постоянно приводили к злоупотреблениям. Неуклонный прогресс заставил их навеки уйти в прошлое, И постараться воскресить их сейчас было бы так же нелепо, как взрослому человеку пытаться натянуть на себя собственную детскую одежду. Патент, полученный олдерменом Кокейном и последовавшие затем ограничения, наложенные Яковым Первым на экспорт неокрашенного шерстяного сукна, на которое голландские штаты ответили запретом импорта сукна, окрашенного в Англии, нанес сильный удар по Уэстрайденским фабрикантам. Примечания имеются в виду события 1614-1621 годов, когда лондонский купец, улдермен, член муниципального совета, впоследствии мэр Лондона Уильям Кокейн, 1561-1626 годы убедил правительство, что идущее на экспорт английское сукно нужно окрашивать в Англии, так как окрашенная ткань будет стоить дороже, и получил патент на организацию компании, которая монополизировала торговлю окрашенным сукном. Однако английские технологии уступали голландским – а правительство Голландии развязало торговую войну против Англии. Вскоре англичане снова начали ввозить неокрашенное сукно в голландские порты. Любовь к независимости и неприязнь к власти, равно как их умственное развитие, подталкивали к восстанию против религиозного диктата таких князей церкви, как Лот, и против правления стюартов. Примечание. Лот Уильям 1573-1645 годы. Архиепископ Кентерберийский с 1633 года боролся с пуританизмом и поддерживал Карла I. Был обезглавлен. Ущерб нанесенный королями Яковым и Карлом тому делу, которым в ос зарабатывали на жизнь, превратил большинство его жителей в сторонников республики. У меня еще будет впоследствии возможность дать несколько примеров проявления добрых чувств равно как и обширных знаний по вопросам внутренней и внешней политики, которые выказывают в наше время жители деревень, лежащих по сторонам горного хребта, отделяющего Йоркшир от Ланкашира. Эти люди принадлежат к одному типу и обладают сходными свойствами характера. Потомки воинов, сражавшихся в войсках Кромвеля при Данбаре, владеют землями некогда завоеванными их предками, и, наверное, нет в Англии другого уголка, где республиканские традиции и память о содружестве сохранялись бы так долго, как здесь, среди работников, шерстяных фабрику Эстрайдинга, для которых восхитительная коммерческая политика лорд-протектора отменила все торговые ограничения. Примечание В битве при Данборе 1650 шотландские войска уступили войскам парламента, в результате чего была уничтожена монархия и завоевана Шотландия. Содружество Англии, Шотландии и Ирландии ⁇ официальное название республики, существовавшей с 1649 по 1660 год. В 1653-58 годах лорд-протектором Содружества был Оливер Кромвель, 1599-1658. Я слышала из надежного источника, что не далее, как 30 лет назад, фраза в дни Оливера» ещё вовсю использовалась для обозначения времени, необыкновенного процветания. Имена, которые дают новорождённым в том или ином месте, всегда указывают, кого здесь считают героями. Серьёзные люди, имеющие твердые политические убеждения и непоколебимые в делах веры, не видят ничего смешного в именах, выбранных для своих потомков. И сейчас еще можно найти неподалеку от ауорта детей, которым предстоит прожить жизнь Ламартинами, Кошутами или Дембинскими. Примечание. Ламартин Альфонс Д. 1790-1869. Французский писатель и деятель революции 1848 года. Кошут Лаюш 1802, 1894. Венгерский революционер, премьер-министр и президент Венгрии во время революции 1848-49 годов. В 1850-е годы жил в Англии Дембинский Генрик, 1791-1864 один из руководителей Польского восстания 1830 года и Венгерской революции 1848 года. Кроме того, свидетельством вышеописанных качеств жителей этого района является тот факт, что библейские имена, распространенные у пуритан, все еще сохраняются в йоркширских семьях, принадлежащих к среднему и низшему классу. Причем это не зависит от их религиозных убеждений. Есть многочисленные свидетельства того, что отставленные от своих мест во время репрессии Карла II священники получали теплый прием как у местного дворянства, так и у здешних бедняков. Примечание. Карл II. 1630-1685 Король Англии и Шотландии с 1660 года после реставрации объявил амнистию всем деятелям республиканского правительства, кроме царя-убийц, голосовавших за казнь его отца. Оставшиеся в живых участники суда над Карлом I были казнены, а тела покойных, включая останки самого Кромвеля, были вырыты из могил, повешены и четвертованы. Пытался подчинить различные религиозные секты. После принятия акта о единообразии 1662 все священники должны были принести клятву, что они будут следовать доктрине англиканской церкви, как она изложена в книге общей молитвы. Все это говорит о давнем еретическом духе независимости, отличающем до сегодня дня население Уэст Райдинга. Приход Галифакс граничит с Брэдфордским приходом, частью которого является Хаордская церковь. Оба расположены на похожей, холмистой и невозделанной земле. Изобилие угля и горных речек делает этот район крайне привлекательным для строительства фабрик. Поэтому, как я уже отмечала, местные жители в течение столетий занимались не только сельским хозяйством, но и качеством. Однако торговые отношения долго не приводили к улучшению жизни и приходу цивилизации в эти отдаленные деревеньки и разбросанные по холмам дома. Мистер Хантер – В своей жизни Оливера Хейвуда приводит суждение из воспоминаний некоего Джеймса Риттера, жившего во времена королевы Елизаветы, которая отчасти верна и сегодня. У них нет привычки ни почтительно относиться к старшим, ни быть любезными вообще. Следствием этого является мрачный и неуступчивый характер, так что пришелец из других мест Поначалу оказывается ошарашен, вызывающим тоном любого разговора и свирепым выражением на любом лице. Примечание. Хейвуд Оливер, 1630-1702, английский нонконформистский священник. Его жизнь была описана Джозефом Хантером в биографии, изданной в 1842 году. И в наше время такой пришелец, задав какой-нибудь вопрос местному жителю, наверняка получит резкий и грубый ответ, если только вообще получит. Иногда угрюмость и грубость йоркширцев кажутся даже оскорбительными. Однако, если иностранец отнесется к их нахальству добродушно, как к чему-то естественному – и отдаст должное их скрытой доброте и гостеприимству, то эти люди покажутся ему достойными, щедрыми и надежными. В качестве небольшой иллюстрации того, что у жителей этих отдаленных поселений грубоватость манер присуща всем слоям общества, я могу рассказать о случае, происшедшем со мной и моим мужем три года назад в городке деньгами. Этот городок, один из тех, которые послали своих воинов сражаться в битве при Флотденфилд, расположен неподалеку от Хаорта. Мы ехали по улице и вдруг увидели истекающего кровью человека. По-видимому, он был из тех несчастливцев, которые притягивают к себе беды, как магнит железа. Его угораздило прыгнуть в речку, протекавшую через деревню, куда все бросали битое стекло и бутылки. Теперь он, обнаженный, шел по улице к близлежащему домику, шатаясь и обливаясь кровью. У него не просто была ранена рука, а оказалась перерезана артерия, и дело вполне могло завершиться смертельным исходом. Впрочем, шедший навстречу родственник успокоил его, сказав, что если это произойдет, то много возиться не придется. Мой муж остановил кровотечение, перетянув руку несчастного ревнем, одолженным одним из зевак, и спросил, послали ли за доктором. «Да послали», – последовал ответ, – «только он не придет». «Почему же?» Да старый он, понимаешь, с а тут в гору береть. Мой муж, взяв в качестве провожатого мальчишку, поспешил за врачом, чей дом находился, как выяснилось, менее чем в миле от места происшествия. Когда они подошли к дверям, оттуда вышла тетушка раненого парня. «Придет доктор?» – спросил мой муж. «Да не, не иду, Гриб». Но вы ему сказали, что раненый может истечь кровью? А то... Ну и что он ответил? Да, говорит, хрен с ним, мне что за дело? Кончилось тем, что врач выслал на помощь своего сына, который был не по докторской части, но тем не менее сумел оказать первую помощь, забинтовал руку. Оправдание поступка врача местные находили в том, что ему 80 почти, он не петрит уже ничего, а детей у него аж 20 Самым спокойным среди зевак выглядел брат поранившегося парня, пока тот лежал в луже крови на полу, жалуясь, что руку так и жжет его стоический родственник невозмутимо покуривал свою черную трубочку, не произнося ни слова сочувствия или сожаления. Грубые лесные обычаи сохранялись на опушках темных лесов, покрывавших отлоги и склоны холмов до середины 17-го столетия. Смертная казнь через отсечение головы была общим наказанием для всех, кто признавался виновным даже в мелких преступлениях. И это привело к тому, что безразличие к человеческой жизни вошло у местных в привычку. Дороги еще 30 лет назад были до того плохи, что деревни почти не сообщались между собою. Хотя при этом их жители очень старались вовремя доставлять продукты своего труда на рынок. А в одиноко стоящих над склонах холмов домах и в убежищах местных карликовых магнатов преступления могли совершаться совершенно незаметно и безнаказанно, без риска вызвать народный гнев, который привлечет сюда сильную руку закона». Следует напомнить, что в старые годы в сельской местности не было полиции, и немногие имевшиеся тогда судьи были вынуждены действовать без всякой поддержки. Часто они находились в родстве с местными жителями, смотрели сквозь пальцы на правонарушения и только подмигивали, видя злоупотребления, похожие на их собственные. Люди среднего и старшего возраста со смешанными чувствами вспоминают о днях своей юности, проведенных в этих краях. В зимние месяцы им приходилось подниматься на холмы в телегах, вязнущих в грязи, и только самые неотложные дела могли заставить их покинуть свой двор. Дела эти приходилось осуществлять, преодолевая такие трудности, которые теперь им несущимся на Брэдфордский рынок в первоклассном быстроходном экипаже, уже кажутся непреодолимыми. Так, например, один владелец жерстяной фабрики вспоминает, что менее четверти века назад ему приходилось зимним утром отправляться из дому затемно, чтобы вовремя доставить в Брэдфорд под воду, нагруженную отцовским товаром. Груз укладывали всю ночь. А утром вокруг подводы суетился народ. Повсюду мелькали фонари, осматривали подковы лошадей. И вот, наконец, медлительная повозка трогалась в путь. Кто-то должен был на ощупь идти впереди, стуча перед собой палкой по острым и скользким каменным выступам. А иногда, даже опускаясь на четвереньки, пока повозка не выезжала на сравнительно удобный, с глубокой колеёй «Большак». До покрытых вереском Нагорий добирались верхом, двигаясь по следам нагруженных лошадей, перевозивших посылки, товары и грузы между городами, еще не соединенными большой дорогой. Однако зимой все эти транспортные средства становились бесполезны из-за снега, а он долго не тает в открытой всем ветрам горной местности. Я была знакома с людьми, которые во время поездки в почтовой карете на Блэкстоунский кряж задержались чуть ли не на неделю, если не больше, на маленьком постоялом дворе, почти у самой вершины. Им пришлось провести там и Рождество, и Новый год. Истребив хозяйский запас провизии, незваные гости принялись за индеек, гусей и йоркширские пироги, которые перевозила карета. Но и эти продукты скоро подошли к концу. Как раз в это время на их счастье потеплело, и узники смогли покинуть свою тюрьму. Горные деревеньки кажутся оторванными от всего мира, однако их одиночество – ничто по сравнению с той изоляцией, в которой пребывают серые наследственные дома, разбросанные тут и там среди пустошей. Обычно эти жилища невелики, но прочны и достаточно просторны для их обитателей, хозяев окружающий дом Земли. Здесь нередко можно встретить семьи, владеющие своим наделом еще со времен тюдоров. Это остатки старого сословия йоменов – однотворцы, мелкие помещики, число которых стремительно сокращается в наше время – Можно назвать две причины подобного упадка. Либо землевладелец ленится и пьянствует, и в конце концов бывает принужден продать свой участок. Либо наоборот, он оказывается человеком практичным с авантюрной жилкой и тогда решает, что сбегающая с горы речка или минералы у него под ногами принесут ему богатство. Тогда он оставляет прежнюю трудовую жизнь мелкого землевладельца и превращается в фабриканта, начинает копать уголь или разрабатывать карьер, чтобы добывать камень. Некоторые представители йобинского сословия продолжают жить прежней жизнью и в наше время. Эти обитатели отдаленных, затерянных в горах домов, отличаются крутым характером, и большой эксцентричностью. Более того, полудикие люди, почти никогда не видящие себе подобных, воспринимающие общественное мнение всего лишь как невнятное эхо дальних голосов, могут иметь и противоестественные преступные наклонности. Уединенная жизнь порождает фантазии, которые со временем превращаются в мании. И тогда сильный йоркширский характер, не подчинившийся деловому городу и оживленному рынку, в самых отдаленных уголках принимает странные суинравные формы. Недавно мне довелось услышать любопытный рассказ об одном землевладельце, живущем, правда, на Ланкаширской стороне гор, но по происхождению и воспитанию относящемуся к той же породе Йоркширцев, что и жители противоположной стороны. Его доход составлял, вероятно, 700 или 800 фунтов в год, а дом являл собой пример прекрасно сохранившейся старины и всем своим видом показывал, что предки нынешнего владельца в течение долгого времени были людьми уважаемыми и не бедными. Моему собеседнику очень понравился внешний вид этого поместья, и он попросил сопровождавшего его деревенского парня «Я хотел бы подойти поближе, чтобы получше разглядеть дом». Однако тот ответил та «Да лучше бы вам не подходить, сэр, хозяин вас облает, а то и палить начнет, как недавно в тех, что подошли прямо к дому». Убедившись, что у помещика из вересковых пустышей и впрямь имеется столь негостеприимный обычай, джентльмен оставил свое намерение. «Я полагаю, этот дикий йомен здравствует до сих пор». Рассказывают и о другом сквайре, происходившем из более благородного рода и куда более состоятельного А это позволяет надеяться на лучшее образование и воспитание, хотя надежды оправдываются далеко не всегда. Этот человек умер в своем доме неподалеку от Хаорта всего несколько лет назад. Его любимым развлечением и главным занятием были петушиные бои. Когда этот господин, подкошенный болезнью, которой суждено было стать последней, уже не мог выходить из своей комнаты, он приказал принести петухов и наблюдал за их кровавой схваткой из постели. Когда же ему стало плохо настолько, что он уже не мог поворачивать голову, чтобы следить за битвой? Сквайр велел расставить вокруг себя зеркала и умер, наблюдая в них поединок. Это всего лишь примеры той эксцентричности, которая служит фоном рассказам о преступлениях и насилии, царивших в этих уединенных местах. Рассказам, до сих пор сохранившимся в памяти старожилов, среди которых есть и те, кто, несомненно, был знаком с авторами Грозового перевала и незнакомки из Уайлдфелл-Холла с Эмили и Энн Бронте.